Я сунул журнал в карман пиджака и медленно побрел к выходу, размышляя о том, что мне наговорил Боб. Проходя мимо Джорджа Каспара, я сказал «Чисто сработано», то есть отделался привычным в подобных случаях вежливым замечанием. Он небрежно кивнул мне. На этом наше общение закончилось, и я направился к двери. «Сид!» — охликнул он меня. Я обернулся. «Я хочу познакомить тебя с Тревором Динсгейтом», — произнес он. Я пожал руку новому знакомому, обратив внимание на его снежно-белые манжеты, золотые запонки, бледную гладкую кожу, аккуратные ногти и золотое кольцо-печатку с ониксом на мизинце. «Это ваша лошадь победила», — поинтересовался я. «Примите мои поздравления». А «Вы знаете, кто я такой?» Тревор Динсгейт. Кроме этого, я впервые столкнулся с ним лицом к лицу. Сильных мира сего часто можно определить по их уклончивому, потупленному взгляду, в котором сквозит явное превосходство. Так было и с ним. К тому же темно-серые глаза, тщательно причесанные волосы и жесткие линии рта свидетельствовали о железной воле, натренированности и решимости. «Ну давай, Сид», — подбодрил меня Джордж, — «не стесняйся. Я говорил Тревору, что тебе все известно». Я посмотрел на Динсгейта, но по уверенному выражению его лица судить о чем-либо определенном было трудно. Я ощутил лишь дразнящее ожидание. Я понимал, что многие считали мою новую профессию своеобразной игрой. В подобных ситуациях иногда приходилось рисковать. «Вы букмекер?» — осведомился я, а затем добавил. «Билли Бонс?» «Слышал?» — радостно откликнулся Джордж. «Я же тебя предупреждал!» Тревор Динзгейт воспринял мой вопрос философски. Мне больше не хотелось допытываться. Я осознавал, что вряд ли он дружелюбно отреагирует на мои расспросы. Насколько я знал, его настоящая фамилия была Шумук. Тревор Шумук из Манчестера. Он родился в трущобах, выбился в люди благодаря природному уму, поменял фамилию, избавился от акцента и обзавелся нужными знакомыми и покровителями. Как сказал бы по этому поводу Бобби Анвин, а разве мы поступили бы иначе? Путь Тревора Динсгейта в высшую лигу был примечателен хотя бы тем, что ему удалось выкупить старую, но захеревшую фирму Билли Бонс. Под этим псевдонимом раньше действовали некие братья Рубинштейн и их дядя Селли. В последние несколько лет Билли Бонс начал процветать и приобщаться к большому бизнесу. Стоило раскрыть любую спортивную газету или пойти на скачки, как вам бросалась в глаза сверкающая розовая реклама а лозунги типа «Больше никаких костей» били «Самый лучший», невольно привлекали внимание зрителей, собравшихся отдохнуть в воскресенье. Если дела фирмы шли так же успешно, как и компания по сбыту, то Тревор Динсгейт был на верном пути. Мы спокойно обсуждали достоинства его победителя, пока не настало время третьего заезда, и все заспешили к выходу, желая понаблюдать за молодняком. «Как поживает Тринитро? задал я вопрос, когда мы с Джорджем направились к двери. «Отлично!» — отозвался он. «Лошадь в прекрасной форме!» «Никаких проблем?» «Никаких!» «Мы распрощались, и я по обыкновению беспорядочно провел остаток дня, смотрел скачки, разговаривал с разными людьми и размышлял о всякой всячине. Розмари я больше не видел» и пришел к выводу, что она меня избегает. После пятого заезда я решил уйти. Меня остановил служащий на ипподроме, дежуривший у выхода. Он явно испытывал облегчение при встрече, словно ждал меня Бог весь сколько времени, и, наконец, дождался. «Вам записка, мистер Холли?» «Неужели? Спасибо». Он дал мне простой коричневый конверт. Я положил его в карман и подошел к машине. Забрался в нее, сел, открыл конверт и прочел записку. Сид, я занят весь день, но хочу с тобой увидеться. Не мог бы ты зайти в ресторан после окончания скачек? Лукас Вейнрайт. Я негромко выругался, вылез из машины и направился мимо стоянки машин и ворот к ресторану. Последний заезд только что завершился, и собравшиеся тут держались с небольшими оживленными группками. Однако капитана Лукаса Вайнрайта я среди них не обнаружил. Он был главой службы безопасности Жакейского клуба. Несколько минут я бесцельно слонялся по залу, и, наконец, он появился, запыхавшийся от спешки, расстроенный, встревоженный, и принялся извиняться. «Ты не хочешь чаю?» Он с трудом перевел дух. «Не очень». «Ничего, давай выпьем. Мы можем здесь спокойно посидеть, нам никто не будет мешать, а в баре всегда полно народа». Он провел меня к столику и указал, куда мне лучше сесть. «Вот что, Сид, не согласишься ли ты поработать на нас?» Капитан Вейнрайт не любил тратить время зря. «На нас, значит, на службу безопасности?» — Да. — Официально? — с удивлением спросил я. Служба безопасности «Скачек» знала, чем я теперь занимаюсь, вплоть до мельчайших подробностей, и возражала против этого, хотя я вовсе не думал, будто они одобряют мою деятельность. В определенном смысле я работал на их поле и наступал им на пятки. Лукас забарабанил пальцами по столу. — Неофициально, — проговорил он. Это мое сугубо личное дело. Поскольку Лукас Вейнрайт был главой службы безопасности, то есть разведывательного и полицейского подразделения Жакейского клуба, даже его неофициальные просьбы можно было с полным основанием считать весьма лестными и ценными. По крайней мере до тех пор, пока они не окажутся невыполнимыми или ненужными. А с чем это связано, не удержался я. Он что-то пробормотал и опять забарабанил пальцами, но в конце концов нашел приемлемую форму ответа. «Понимаешь, Сид, все это строго секретно. Да? Я не имею права излагать тебе подробности. Ладно, — откликнулся я, — это не важно. Продолжайте. А если я не имею права, то не могу обещать, что тебе заплатят?» Я вздохнул. «Я могу предложить только помощь, если ты, конечно, будешь в ней нуждаться, и, разумеется, если это будет в моих силах». «Это может быть дороже всяких денег», — проговорил я. «Похоже, что гора упала у него с плеч». «Хорошо, это дело очень запутанное и деликатное». Он по-прежнему колебался, но потом тяжело вздохнул и начал. «Я прошу тебя тайком пронаблюдать и выяснить под одной темной истории. В ней замешан наш человек». Несколько минут мы оба молчали, затем я уточнил. «Вы имеете в виду вашего сотрудника, кого-то из службы безопасности?» «Боюсь, что так». «А что конкретно я должен выяснить?» «Не отставал я. Что вас интересует?» Он с грустью поглядел на меня подкуп, предательство и все в таком роде. «Ух!» — произнес я. «Надеюсь, я правильно понял. Вы считаете, что один из ваших парней берет взятки от разных подлецов и хотите, чтобы я разузнал подробности?» «Верно», — отозвался он. «Ты совершенно прав». Я обдумал его предложение. «А почему бы вам самому не заняться расследованием?» или поручить кому-нибудь из ваших ребят. «А, да», — он откашлялся, — «здесь есть свои трудности. Если я заблуждаюсь, то вскоре об этом узнают и будут считать, что я не доверяю своим сотрудникам и подозреваю невинных людей. А значит, у меня начнутся неприятности, очень крупные неприятности. Ну, а если я прав, очевидно, так оно и есть» то мы, я хочу сказать, жакейский клуб, непременно пожелает вмешаться и спустит все на тормозах. Скандал с широкой оглаской, да еще с участием службы безопасности, ничего, кроме убытков с качком, не принесет. Я подумал, что он, возможно, хватил через край, однако Лукас рассудил точно. «Человек, вызвавший у меня сомнения, это Эдди Кейт», — с горечью произнес он. Последовало многозначительное молчание. В существующей иерархии службы безопасности Лукас Вейнрайт занимал высшее место, а два его заместителя стояли на ступень ниже. Оба они были отставными офицерами полиции. Одним из них являлся суперинтендант Эдисон Кейт. Я много общался с ним, и у меня сложилось о нем четкое представление. Крупный, грубоватый, Энергичный человек, он любил похлопывать собеседника по плечу своей сильной, тяжелой рукой. Эдди говорил громко, с заметным суффолдским акцентом. Внешность у него была примечательная. Густые соломенные усы, легкие светло-каштановые волосы, сквозь которые просвечивала розовая лысина. Его полуприкрытые тяжелыми веками глаза иногда искрились юмором. Но такое случалось довольно редко. Порой я видел в них холодный и безжалостный блеск, как от солнца на льду, ярко, красиво, но обманчиво и совсем небезопасно. Такие люди, как Эдди Кейт, с веселой улыбкой защелкивают на вас наручники. Но мошенничество? Подобная мысль не приходила мне в голову. «А что, есть какие-то показания?» Лукас Вейнрайт прикусил нижнюю губу, немного пожевал ее и произнес. «В прошлом году четыре его расследования пошли по ложному пути и не дали результатов. Это не слишком убедительно. Вот именно. Будь я уверен, то не пришел бы сюда и не стал бы с тобой разговаривать. Я догадываюсь. Я подумал минуту-другую. В каких расследованиях он участвовал?» Все они касались синдикатов. Он выяснил прошлое людей, которые собирались организовать синдикаты и стать владельцами лошадей, а главное определял, годятся ли они на эти роли. Ему нужно было убедиться, что там нет никакого подвоха и скачкам ничто не угрожает. Эди представил подробные отчеты о четырех создаваемых синдикатах, и в каждом из них упоминались люди – которых к ипподрому и близко подпускать нельзя». «А как вы узнали?» — задал я вопрос. «Как вам удалось обнаружить?» Он скорчил гримасу. «На прошлой неделе я допрашивал одного человека в связи с делом о наркотиках. Он просто кипел от злобы и твердил, что какие-то типы, по его словам целая группа, его кинули, а потом окончательно раскололся и сказал будто все они владеют лошадьми под чужими фамилиями. Он назвал их мне. Я проверил и выяснил, что они члены тех самых четырех синдикатов, которые проходили через Эдди. «Полагаю», — медленно проговорил я, «что вряд ли лорд Фрайли возглавляет именно эти синдикаты». Лукас не смог скрыть огорчение. «Боюсь, что это так и есть». Лорд Фрайли уже упоминал мне сегодня, что попросил тебя кое-что разузнать. Он был со мной откровенен. Знаешь, я ему благодарен, он подтолкнул меня к нужному выводу. Ведь я уже давно хотел к тебе обратиться, но не решался, но ты должен быть очень осторожен. И он тоже, уверенно откликнулся я, вы не позволите мне знакомиться с отчетами Эдди или с их копиями. «И еще мне нужно проверить, подлинные или вымышленные имена у всех подозреваемых». Он кивнул головой. «Я устрою так, что ты их получишь». Потом он посмотрел на часы и поднялся. И вновь стал держаться жестко и решительно, словно надел свою военную форму. «Мне не нужно тебе объяснять, но прошу тебя, никому ни слова об этом». Я встал и быстро двинулся вместе с ним к двери. Он торопливо попрощался со мной. Я увидел, как мелькнула его спина. Секундой позже он открыл дверь в весовую и скрылся там, а я опять сел в машину и принялся размышлять о том, что если все пойдет в таком духе, то без целого отряда помощников я просто не справлюсь.